107. Первая динозавра-муравьиная война. Ночью прошел сильный ливень, но к утру тучи разошлись, и оно выдалось ясным и солнечным. На небе не осталось ни облачка, воздух был свеж. В свете восходящего солнца все виделось очень четко, как будто природа тщательно подготовила сцену для битвы, которая должна была решить судьбу цивилизации мелового периода. Битва развернулась на обширной равнине между валунным городом и Костяной цитаделью. С поля боя обе столицы можно было лишь с трудом разглядеть вдали. Две тысячи воинов-динозавров построились фалангой лицом к Костяной цитадели. Муравьям, оставшимся в столице, они казались невероятно высокой стеной, неожиданно выросшей на горизонте. В отличие от прошлых сражений с себе подобными, динозавры не стали надевать доспехов и даже не взяли оружие. Им объяснили, что нужно будет всего-навсего, сохраняя строй, пройти маршем по костяной цитадели. Десять миллионов муравьев, выступивших против динозавров, выстроились в несколько сотен каре, покрывших землю черными коврами. Тишину нарушил тираннозавр, возглавлявший войско динозавров, генерал-майор Икста. Его голос раскатился над равниной, как близкий гром. «Жалкие букашки! До срока императорского ультиматума осталось десять минут. Если вы пообещаете немедленно вернуться в костяную цитадель...» разрушить ваши еретические капища, а затем возобновить работу в валунном городе, я дам вам дополнительное время. Если же нет, имперская армия начнет наступление. Взгляните на стоящих перед вами солдат. Их две тысячи, и это всего лишь тысячная часть нашего непобедимого войска — Но её вполне хватит, чтобы уничтожить столицу Формиканской империи. Да наши дети строят из чурбачков игрушечные города куда больше, чем ваша так называемая цитадель. На неё даже воинам идти не обязательно. Достаточно позвать малышей, они пописают, и её смоет начисто. Над полем предстоящей битвы вновь воцарилась тишина. Солнце мелового периода поднималось все выше, и десять минут вскоре истекли. «В атаку!» — скомандовал генерал Икста, и фаланга динозавров двинулась вперед. Дружная поступь двух тысяч динозавров сотрясала землю и волновала воду в лужицах, оставшихся после дождя. Армия муравьев не двигалась с места. «Королева Лассини и маршал Далира! Не знаю, где вы находитесь, да и знать не хочу! Но если вы не прикажете вашей мелочи убраться с дороги, мы растопчем всех вас в грязь!» «Ха-ха-ха!» прогремел Икста, обращаясь к неподвижным черным каре муравьев. В тот же миг Икста увидел, как по рядам муравьёв пробежала странная рябь, и, присмотревшись, разглядел, что чёрные одеяло застилавшие землю, ощетинились бесчисленным множеством непонятных сооружений, словно сквозь них внезапно проросла короткая трава. Это была вовсе не трава, а сто тысяч формиканских катапульт. Но Икста, естественно, не имел никакого понятия о том, что это и для чего. В его мыслях мелькнула тень сомнения, но фаланга динозавров продолжала размеренное движение. В следующий миг с армией муравьев приключилось еще одно неожиданное изменение. Черные полотнище, устилавшие землю, вдруг рассыпались и превратились во множество шариков. Икста поневоле вспомнил о поразительной четкости движений муравьев из разговорного корпуса и даже подумал, что миллионы муравьев решили сказать что-то своим противникам. Но в боевых порядках муравьёв не последовало дальнейших изменений. Фаланга динозавров неуклонно наступала, и вот уже до Муравьиного фронта осталось каких-то 10 метров. С такого расстояния Икста уже смог вполне ясно разглядеть катапульты. То, что он принял издали за странную траву, оказалось миниатюрными рогатками с туго натянутыми резинками и карманами, которые отряда муравьёв чем-то заряжали. Затем раздались чуть слышные нежные звуки вроде стрекотания, с каким капли дождя падают на поверхность воды. И в воздух взлетело сотня тысяч ядер, состоявших из муравьев. Земля перед Икстой вновь обрела свой природный цвет, а крохотные ядрышки взлетали над первыми рядами наступающей фаланги и рассыпались. Оказалось, что каждая состояла из нескольких десятков муравьев, которые теперь падали вниз. Воздух вокруг динозавров оказался так густо насыщен муравьями, что стало невозможно даже дышать без риска вдохнуть несколько штук. Ящеры принялись отмахиваться, хлопать себя по головам и бокам, и фаланга сразу же пришла в расстройство. Иксте удалось смахнуть часть муравьев, осыпавших его голову и плечи, но многие благополучно скрылись в складках грубой шкуры генерала как когтистые лапища отряхивали и скребли туловище, несколько муравьев-солдат пересекали его лоб, направляясь к глазам. Для них это было все равно, что одолеть пустынное плато, пересеченное холмами и оврагами. К тому же плато непрерывно раскачивалось, так что муравьям приходилось тщательно цепляться за почву, чтобы не упасть. Когда же они добрались до края надбровной дуги, им открылось галово-кружительное зрелище. Представьте себе, что вы стоите на вершине горы Тай, а она шествует куда-то на паре мощных ног. Тай, самая южная из пяти священных гор Китая, находится в провинции Шаньдун. Что еще кошмарнее, подняв голову, вы увидите вокруг еще добрую тысячу таких же шагающих гор. А прямо перед собой муравьи-десантники обнаружили правый глаз динозавра, Для них он походил на замерзший круглый пруд, слабо изогнутая поверхность которого не лежала горизонтально, как следовало бы воде, а довольно резко уходила вниз. Трое десантников осторожно двинулись по гладкой мембране. Третий век динозавра было настолько скользким, что из-за малейшей неосторожности можно было сорваться и упасть. Отступив от края, муравьи принялись терзать влажный лед мощными хелицерами. Из глаза потекли слезы, покатившиеся по замерзшему пруду, словно пребывающая вода, и трех муравьев смыло с века. Пока Икста протирал глаз, еще трое муравьев шмыгнули ему в ноздри. Преодолевая воющие ураганы, они ловко пробирались через волнующийся лес носовых волосков умудряясь при этом не вызвать у великана чихания. Из носовой полости они проворно пробрались к тыльной стороне глазного яблока. Этот путь был хорошо им знаком по множеству проведенных хирургических операций. Оттуда муравьи направились к мозгу по полупрозрачному зрительному нерву. Время от времени им преграждали дорогу тонкие мембраны, но они попросту прогрызали в них дырки и перебирались на другую сторону. Дыры были настолько малы, что тираннозавр ничего не почувствовал. Довольно скоро три муравья добрались-таки до мозга, который, словно загадочное уникальное существо, мирно плавал в море цереброспинальной жидкости. После непродолжительных, но вдумчивых поисков они отыскали толстую артерию, главный путь снабжения мозга кровью. Через просвечивающую стенку они видели, как струился с негромким рокотом темно-красный поток. Как раз в этот момент мозг Иксты работал с повышенным напряжением, обрабатывая информацию с поля боя, поступающую по зрительным и слуховым нервам, и река крови снабжала его необходимой энергией и кислородом. Три муравья были ассистентами нейрохирурга, и не весь сколько раз бывали в подобных местах. Они прочищали тромбированные кровеносные сосуды и спасли жизнь множеству динозавров. Но сейчас у них была совершенно противоположная цель. Они со знанием дела принялись грызть мощными мандибулами стенку трубы. Как только три глубоких надреза почти сомкнулись в кольцо, муравьи поспешно удалились тем же путем, по которому пришли. Им совершенно не хотелось видеть результат своей работы. Будучи специалистами, они точно знали, что произойдет дальше. Высокое давление заставит капельки крови просачиваться сквозь порезы на стенках артерий. Потом, как стекло, ломающееся по тонкому надрезу, сделанному алмазом, стенка лопнет, и кровь польётся не столько по своей трубе, сколько из неё наружу, быстро окрашивая прозрачную цереброспинальную жидкость в алый цвет. А мозг, лишённый кровоснабжения, побледнеет и конвульсивно задергается Между тем Икста боролся с хаосом, воцарившимся в подчиненном ему войске, выкрикивал приказы и пытался восстановить разрушенный строй, но вдруг у него стало темнеть в глазах, и все вокруг закружилось. Муравьи, успевшие добраться до носовой полости, ощутили невесомость, а потом мощное сотрясение. Их мир несколько раз перевернулся и замер на месте. Они поняли, что динозавр упал. Потом ураган, струящийся сквозь его ноздри, стих, и отдалённые редкие удары сердца прекратились. Тираннозавр Икста, командующий армией Зауреанской империи, погиб на поле боя от кровоизлияния в мозг. А следом за ним стали падать и другие динозавры. Кто-то был убит точно так же, как их командир, но ещё больше погибло от разрыва коронарных артерий или паралича, вызванного повреждением спинного мозга. Муравьи проникали в тела своих врагов через уши, носы и рты. Во время попытки наступления динозавры потеряли убитыми более трехсот солдат. Поле боя было усыпано массивными трупами и оглашалось стонами умирающих. Уцелевшие динозавры, совершенно деморализованные ужасающим развитием событий, удирали назад быстрее собственного рыка. Но многие из них несли в своих телах муравьев-солдат, которые продолжали атаку и поэтому то тут, то там, кто-то из беглецов обрушивался на земь. Одновременно с отражением атаки на костяную цитадель Формиканская империя начала другую, стратегическую военную операцию. Подготовка к войне против Муравьёв практически не повлияла на повседневную жизнь столицы. Исход Муравьёв пока что не повлёк за собой сколько-нибудь серьёзные последствия, Лишение тех услуг, которые издавна предоставляли динозаврам муравьи, воспринималось как всего лишь неудобство. Что касается самой войны, то никто из динозавров не воспринимал ее всерьез. Все были уверены, что для могучей армии Зауреанской империи справиться со смешными микроскопическими букашками будет так же легко, как пошевелить когтистым пальцем. Численность отправленного войска — две тысячи динозавров — воспринималось даже с некоторой неловкостью. Разве требуется такая мощная сила, чтобы растоптать песочницу, смеха ради именуемую городом и столицей? Впрочем, это решение оправдывали тем, что император, несомненно, решил как следует устрашить непокорных муравьев демонстрацией силы. В то утро день в столице империи начался как обычно. С автовокзалу восточных ворот города на улице выехало более тысячи громадных автобусов. Меловая цивилизация той эпохи еще не дошла до переработки нефти и использования полученных фракций. И поезда, и автобусы динозавров мало отличались от локомотивов, приводились в движение огромными тяжеловесными паровыми машинами. В тот день улицы валунного города были, как обычно, заполнены паром, сквозь который ползли в разные стороны бесчисленные автобусы размером с наши многоэтажные дома. Этот день отличался от других тем, что во многих автобусах имелись группы необычных безбилетных пассажиров, тихонько прокравшихся туда под покровом ночи. Муравьёв-солдат. В автобусе номер один, маршрут которого служил главной городской артерией, находилось больше всего безбилетников, целая дивизия из десяти тысяч муравьев. Они укрывались в самых разных неожиданных местах — под дверными порогами, в ящиках с инструментами, на рессорах и в угольном бункере. Да что там говорить, в такой громадной и сложной повозке спрятать дивизию армии Формиканской империи как нечего делать. Автобус номер один десять минут пыхтел в облаках пара по гулким улицам и, в конце концов, прибыл на первую остановку. Вместе с пассажирами-динозаврами его покинуло рота из 200 муравьёв. Они попросту рассыпались из-под порога на землю. Каждый держал в жвалах по зерно мине Покинув автобус, муравьи проворно скрылись в трещине тротуара, Их чёрные блестящие тела практически не выделялись на фоне мокрого асфальта, и шедшие по улице динозавры, да ещё среди постоянно клубящегося пара, просто не могли их заметить. Динозавров было много, тени от их массивных фигур то и дело погружали землю в сумрак. Время от времени кто-нибудь из них наступал и прямо на трещину, по которой шёл отряд, но она была достаточно глубока, и всё обходилось благополучно. В конце концов муравьи добрались до здания такой высоты, что даже верхняя половина входной двери пряталась в облаках, роль которых играли клубы вездесущего пара. Отряд просочился через щель под дверью и оказался в доме. Все постройки динозавров были очень высоки, а уж для муравьев каждый такой дом представлял собой целый мир, и внутри они чувствовали себя практически так же, как под открытым небом. Здание, в которое они попали, служило складом, и муравьи ползли по широким ровным проходам между стеллажами со всякой всячиной. Этот мир был сумрачным, свет попадал туда только через маленькое окошко, расположенное под самым потолком. Муравьи вскоре отыскали свою цель — штабель деревянных бочек. Динозавры еще не дошли до использования электричества, для освещения использовали масляные керосиновые лампы. В бочках, возвышавшихся над отрядом муравьев, как раз содержался осветительный керосин. После быстрого поиска диверсанты обнаружили на полу маленькие влажные пятна, образовавшиеся там, где бочки чуть заметно подтекали. Туда-то они и поместили свои зерна мины больше сотни. Затем они дружно повернулись к минам задом и по команде лейтенанта брызнули на каждую капелькой муравьиной кислоты, которая сразу же начала разъедать оболочку, чтобы впоследствии запустить воспламенитель. Задержка была рассчитана на шесть часов. Заряды должны были вспыхнуть в два часа пополудни. Между тем, на каждой остановке любого из тысячи автобусов, курсировавших по валунному городу, Тайно высаживался отряд муравьев, сразу же направлявшийся в одну из близлежащих построек. К полудню по всем уголкам города рассредоточилось около миллиона муравьиных диверсантов, сто дивизий армии Формиканской империи, каждый из которых заложил помине на доступные горючие поверхности. В правительственных учреждениях, торговых лавках, школах, библиотеках и жилых домах лежали зерна-мины, готовые воспламениться в два часа пополудни. Правитель Заурианской империи Урус еще изволил почевать, но несколько офицеров, вовремя сориентировавшихся и успевших благополучно сбежать с поля боя, подняли его с постели. Император принимал нескольких правителей из Лавразии, Они пировали всю ночь, вино лилось рекой, и лег он только под утро. Услышав о гибели генерала Иксты, а с ним и доброй половины отряда за аурианской имперской армии, он в первый момент решил, что ему рассказывают небылицы, разъярился и уж собрался судить никчемных безумцев военным судом. Но тут обнаружилась мелочь, открывшая ему глаза на истинный масштаб угрозы, исходящей от муравьев. Командир дворцовой стражи, стоявший рядом с высочайшим ложем, вдруг в испуге вскрикнул и взмахнул куском материи. «Идиот! Что ты делаешь с моей наволочкой?» — взревел Урус. Сегодня, похоже, его окружали только безумцы или злоумышленники, и он намеревался покарать их самым жестоким образом. «Ваше Величество, я только что разглядел. Посмотрите сами!» Стражник развернул перед императором злополучную наволочку, и оказалось, что она вся испещрена ровными рядами дырочек. Это было не что иное, как письмо, оставленное муравьями, пробравшимися в императорский покой, пока тот спал. Оно гласило «Мы можем лишить вас жизни, когда пожелаем». Урус некоторое время разглядывал наволочку, и его пробрал Мороз. Он огляделся по сторонам, будто ожидал увидеть привидение. Другие динозавры рухнули на колени и принялись рассматривать пол, но не увидели никаких признаков присутствия муравьёв. О том, что они побывали здесь, свидетельствовала только наволочка с устрашающей надписью. Никто не мог предположить, что кроме угрозы муравьи оставили во дворце ещё и тысячу своих зерна мин. Жёлтые комочки которые динозавры не могли разглядеть невооруженным глазом, были прицеплены к москитному пологу императорской кровати, ее ножкам, к дивану, ко многим предметам громоздкой деревянной мебели, спрятаны в гороподобных стопках документов. Муравьиная кислота медленно разъедала их оболочки, и, как и все остальные мины, они должны были вспыхнуть в два часа дня. Военный министр с Гаурианской империей закончил тщетные поиски на полу, выпрямился во весь рост и обратился к императору. «Ваше Величество, осмелюсь напомнить, что я предостерегал вас. В войнах между разными видами большой размер, естественно, даёт преимущество, но и у мелочи есть свои сильные стороны. Нам не следовало недооценивать муравьёв». Урус вздохнул. «И что же мы будем делать дальше?» «Не тревожьтесь, Ваше Величество! Генеральный штаб был готов к осложнениям. Обещаю вам, что имперская армия еще до исхода дня сравняет костяную цитадель с землей!» Через три часа после разгрома первого наступления армия заурианской империи предприняла второй штурм костяной цитадели. Атакующие силы также насчитывали две тысячи динозавров и наступали таким же строем фаланги — Но на сей раз на голове у каждого воина был металлический шлем. Муравьи, оборонявшие свою столицу, прибегли к прежней тактике. Их катапульты извергли навстречу наступающим сотни тысяч муравьев, которые дождем посыпались на головы и плечи динозавров. Однако на сей раз они оказались лишены возможности беспрепятственно проникать в тела гигантов. Металлические шлемы плотно облегали головы бойцов, Их забрала состояли из сплошного листа толстого стекла, вентиляционные отверстия были затянуты частой металлической сеткой и соединения не имели зазоров. Кроме того, они надежно крепились на шеях специальными шнурами. В общем, головы были защищены очень надежно. Главнокомандующая Далира приземлилась на шлем одного из врагов и с отвращением посмотрела под ноги. Всего два месяца назад муравьи активно способствовали изготовлению этих шлемов. Они собственными лапами плели металлическую сетку, закрывающую вентиляционные отверстия. Динозавры уверяли, что они предназначены для пасечников и будут защищать их от пчел. А на самом деле, выходит, Заурьянская империя давно уже тайно готовилась к войне. После того, как тактика воздушного налета провалилась, вторая линия обороны фармиканской армии попыталась использовать против динозавров луки и стрелы. Полтора миллиона муравьев одновременно спустили тетивы. Навстречу фаланге динозавров, как песок, несомый порывом ветра, полетела туча крохотных стрел, но это оружие не смогло причинить никакого вреда громадным солдатам противника. Стрелы отскакивали от толстой жёсткой кожи динозавров и сыпались на земь. Динозавры шествовали сквозь муравьиное войско, оставляя на земле глубокие следы, в каждом из которых корчились, умирая, тысячи раздавленных муравьёв. А те, кому посчастливилось не попасть под смертоносные ступни, могли лишь бессильно провожать взглядами и гигантские тела, проносившиеся наверху в сторону костяной цитадели. Фаланга беспрепятственно достигла города, и динозавры принялись яростно пинать и топтать всё, что там было. Большинство построек костяной цитадели были динозаврам чуть выше, чем по щиколотку, и те одним пинком рушили целые кварталы. Маршал Далира и несколько солдат всё ещё метались по шлему тираннозавра, пытаясь найти путь к уязвимым отверстием тела. Глядя с высоты, они видели только руины. Там где только что прошли динозавры. В некоторых домах еще горели огоньки. Отсюда муравьи видели костяную цитадель такой, какой она представлялась динозавром, и воистину почувствовали, сколь мал и слаб их вид. Тираннозавр решительно шагал к башне имперского торгового центра. Трехметровый небоскреб был самым высоким зданием всей Формиканской империи, высшим достижением ее архитектуры, но доставал чудовищу лишь до бедра. тиранозавр присел на корточки. Муравьи, суеттившиеся у него на голове, ощутили непродолжительную невесомость, а потом над горизонтом шлема динозавра показалась вершина башни. Гигант некоторое время рассматривал ее, а потом протянул когтистую лапу, подцепил строение под фундамент и вырвал из земли. Выпрямившись, он принялся окрутить ее перед глазами, как забавную игрушку. Муравьи с его головы тоже рассматривали башню. Они видели голубое небо и белые облака, отражающиеся в темно-синей глазури, покрывавшей башню. Бесчисленные застекленные окна, сверкающие в солнечных лучах. Все они хорошо помнили, как в первый школьный день поднимались вереницей вслед за учительницей на вершину торгового центра, чтобы с высоты посмотреть на костяную цитадель. А тираннозавр крутил башню в лапах до тех пор, пока она не переломилась пополам. Он выругался и лениво, один за другим отшвырнул обломки в сторону. Они пролетели по высокой дуге и рухнули посреди отдаленного района, разрушив при падении много других домов. Под ногами двух тысяч динозавров, которые были настолько велики, что не помещались все вместе на территории костяной цитадели, столица Формиканской империи за несколько минут превратилась в россыпь мелкораздробленного щебня. Над ней поднимались тучи желтой пыли. Солдаты динозавров разразились восторженными победными криками, которые, впрочем, замерли у них на губах, как только кто-то обернулся и указал в сторону валунного города. Над столицей Заурианской империи поднимались густые клубы черного дыма. Урус в окружении телохранителей со всех ног бежал из дворца, где все сильнее сгущался дым и лоб в лоб столкнулся с охваченным паникой министром внутренних дел. «Ваше Величество, это ужасно! Весь город охвачен огнем!» — взвизгнул министр. «Да и где твои пожарники? Пусть гасят!» «Ваше Величество, я же говорю, весь город пылает! Пожарных вызвали, но они прежде всего кинулись тушить дворец!» «Кто устроил пожар? Муравьи?» «А кто же еще? Нынче утром больше миллиона их пробралось в город!» «Ах, проклятые мерзкие твари! И как же они разжигали огонь! Вот этим, Ваше Величество!» Министр проворно открыл бумажный пакет. у Урус довольно долго и пристально всматривался внутрь, но так ничего и не увидел, пока министр не подал ему увеличительное стекло. Сквозь него император рассмотрел несколько зерномин. «Муниципальный патруль сегодня утром отобрал это у нескольких муравьёв». «Что это такое? Муравьиное дерьмо?» «Это нечто вроде миниатюрной зажигательной бомбы. Они активируют её с помощью муравьиной кислоты, начало действия может быть отсрочено. Муравьи разложили больше миллиона таких штук по городу в разных огнеопасных местах, и не менее одной пятой из них разгорелось». Из этого расчета следует, что в валунном городе сейчас полыхает двести тысяч очагов горения. Даже если попытаться созвать пожарных со всей империи, погасить такой пожар будет невозможно. Пурус, лишившись дара речи, уставился на стремящиеся к небу густые клубы черного дыма. «Ваше Величество, нам придется покинуть город. У нас просто нет иного выхода». — сказал полушепотом министр внутренних дел. К ночи валунный город являл собой огненное море. Пламя разлилось наполовину ночного небосвода, породив над сердцем Гондваны обманную зарю. Все дороги, ведущие из города, были забиты спасающимися динозаврами и их громадными повозками. В глазах каждого динозавра отражались огонь и ужас. Император Урус и несколько его министров долго стояли на невысоком холме и глядели на гибнущий в пламени город. Приказываю наземным силам империи немедленно атаковать и стереть с лица земли все уровьины и города на континенте. Немедленно отправить быстроходные суда на другие континенты передать этот приказ всем имперским наземным воинским силам и обязать безотлагательно начать кампанию. Мы нанесем муравьиному миру удар, от которого он не сможет оправиться». Так началась и продолжалась война между муравьями и динозаврами. Она в считанные дни охватила всю гандвану и менее чем за месяц распространилась по всем континентам, сделавшись самой первой в истории мировой войной. Она причиняла жестокие страдания обеим сторонам. Города динозавров один за другим превращались в пепелища, а города муравьев становились гравийными площадками под тяжелыми ногами динозавров. Муравьи не ограничивались уничтожением поселений врагов. Они поджигали своими зерноминами огромные пространства полей, лугов и лесов. Погасить миллионы одновременно загорающихся очагов было невозможно никакими силами. Лесные и степные пожары пылали на всех континентах, их густой дым заволакивал небо, порождая экологическое бедствие. Дым от горящих лесов, посевов и пастбищ накрыл весь мир и резко снизил яркость солнечного света, достигавшего поверхности Земли. Урожайность посевов резко снизилась, и динозавры, которым требовалось очень много пищи, начали голодать. Муравьи не остановились на пожарах. Они атаковали врагов со всех направлений. Их излюбленная тактика ударов изнутри наводила ужас на всё общество динозавров. Те стали носить маски и не снимали их даже во сне, поскольку крохотные муравьи могли расхаживать по громадным домам ящеров, как им заблагорассудится. Но и муравьи получали от динозавров серьезный урон. Почти все их города были уничтожены, пришлось вернуться к подземной жизни. Динозавры частенько находили и уничтожали их крупные поселения. Кроме того, они стали широко использовать химическое оружие. Динозавры создали безвредный для себя, но смертоносный для муравьев токсин, который их не только убивал, но и резко суживал доступные им сферы деятельности. Важным обстоятельством оказалось отсутствие у муравьёв средств передвижения на дальние расстояния. Прежде они пользовались для путешествий транспортными средствами динозавров и таким образом поддерживали контакты между всеми частями Формиканской империи. Теперь же война лишила их такой возможности. Удалённые области империи остались без связи с метрополией и между собой, и Формиканская империя стала распадаться. Война влекла за собой еще более серьезные последствия. Поскольку вся меловая цивилизация зиждилась на Союзе динозавров и муравьев, его распад оказал пагубное влияние на гражданское общество обоих миров. Социальный прогресс остановился, начали проявляться признаки упадка. Само существование меловой цивилизации повисло на волоске. И муравьи, и динозавры вкладывали в мировой конфликт все свои силы, но ни те, ни другие не могли достичь абсолютного перевеса на поле боя. Началась затяжная война на измор. Постепенно главнокомандующие обеих враждующих сторон пришли к адекватной оценке положения. В их противостоянии не будет победителей, это закончится гибелью всей великой меловой цивилизации. На Пятом году войны противники начали переговоры о мире, центральное место в которых заняла историческая встреча императора Заурианской империи и королевы Формиканской империи. Она состоялась среди руин валунного города, на том самом месте, где прежде стоял императорский дворец, где проходили традиционные ежегодные встречи правителей, на последней из которых случился тот самый раздор, повлекший начало войны. После пожара от некогда величественного дворца остались только стены, сквозь многочисленные трещины, в которых можно было разглядеть закопченные остовы других разрушенных домов. За минувшие пять лет здесь разрослись сорная трава и ползучие лианы. Было похоже, что окружающий лес вознамерился в скором времени поглотить остатки города. Солнце то скрывалось в дыму отдаленного лесного пожара, то выглядывала, играя на развалинах дворца светом и тенями. и сказать, чтобы я хорошо видел, но сдаётся мне, что вы не королева Лассини», — сказал Урус, всматривая стоящую перед ним правительницу муравьёв. «Она умерла. Мы, муравьи, живём не так долго, как вы. Я тоже Лассини, вторая королева, носящая это имя», — ответила королева Формиканской империи. Она привела с собой разговорный корпус из всего лишь десяти тысяч солдат, и Урусу пришлось нагнуться, чтобы прочесть ответ. «Я думаю, что пора положить конец этой войне», — сказал император Урус. «Полностью согласна с вами», — ответила Лассини II. «Если войну не закончить», — продолжал Урус, «муравьи вернутся к поеданию тухлого мяса звериных трупов» и будут таскать жуков в свои крохотные подземные ямки. «Если войну не закончить, динозавры снова будут скитаться по лесам, охотиться на своих соплеменников и поедать их сырыми», — ответила Лассини вторая. «В таком случае, полагаю, у вашего величества имеется предложение насчет того, как ее завершить», — сказал Урус. Мне кажется, нам следует начать с непосредственной причины, которая ее вызвала. Многие динозавры и, наверное, муравьи уже забыли, в чем было дело. Насколько помню я, разногласия возникли по поводу образа бога. Муравей он или динозавр? Последние годы самые выдающиеся ученые Зауреанской империи Усиленно изучали этот вопрос и пришли к новому выводу. Бог не имеет сходства ни с муравьем, ни с динозавром. Более вероятно, что Бог вообще не имеет облика, наподобие порыва ветра, солнечного луча или воздуха, окутывающего мир. Воплощение Бога можно увидеть в каждой песчинке и в каждой капле воды. «Мы муравьи?» Не обладаем столь образным мышлением, как вы, динозавры, и в такие философские глубины мы проникаем лишь с большим трудом. Но я склонна согласиться с этой гипотезой. Интуиция подсказывает мне, что бог и впрямь не имеет формы, и муравьи склонились к недопустимому идолопоклонничеству». «Точно так же ударилось в недопустимое идолопоклонничество из аурианской империи. В таком случае, ваше величество...» «Могу ли я сделать вывод, что у муравьев и динозавров один бог?» «Вполне можете, ваше величество». Так завершилась первая динозавра-муравьиная война. В ней не оказалось победителей и побежденного. Уже довольно скоро восстановился разрушенный войной союз. На руинах старых городов выросли новые, и миловая цивилизация, долго балансировавшая на краю гибели, возродилась к новой жизни.